Жульен потребовал от госпожи Дереналь клятвы, что она будет жить, чтобы воспитать сына Матильды. — Кто знает, быть может, мы еще что-нибудь чувствуем после смерти, — сказал он однажды Фуке. — Мне бы хотелось покоиться, ибо это означает покой в этом маленьком гроте большой горы над Верьером. Много раз, как я тебе рассказывал,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 Если ты сумеешь за это взяться, они продадут тебе мои останки. Фуке удались эти печальные переговоры. Он провел ночь один у тела своего друга, когда к великому своему изумлению увидел входящую Матильду. Несколько часов назад он оставил ее в десятилье от Безансона. У нее был безумный, блуждающий взгляд.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 Дрожащими руками она развернула плащ. Фуке отвернулся. Он услышал торопливые шаги Матильды по комнате. Она зажгла несколько свечей. Когда у Фуке хватило духу взглянуть на нее, он увидел, что она положила на мраморный столик голову Жульена и целовала ее в лоб. Матильда проводила своего возлюбленного до выбранной им могилы.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 Двадцать священников отслужили за упокойную мессу. Жители маленьких горных деревушек, лежавших на пути, следовали за кортежем, привлеченные столь необычайной церемонией. Матильда появилась среди них в длинном траурном платье и после службы велела разбросать в толпе тысячи пятифранковых монет. Оставшись вдвоем с Фуке, Матильда захотела собственными руками похоронить голову своего возлюбленного. Фуке едва не сошел с ума от горя. Матильда позаботилась, чтобы этот дикий грот был украшен мраморным памятником, изготовленным за большие деньги в Италии. Госпожа Дереналь осталась верна своему обещанию. Она не пыталась покончить с жизнью, Но три дня спустя после смерти Жульена, она умерла, обнимая своих детей. Конец. Книга озвучена на студии книгозаписи «Ардис» в 2012 году. Текст читал Дмитрий Оргин.